Из дневника «Молодожен». Три казачки за обедом могут перепеть взлетающий самолет. По их мнению, шум есть жизнь. Ветер в степи, кузнечки, жаворонки. Человек едет, песню орет. До горизонта не докричишься, проще жест показать. Но люди все равно кричат, потому что оптимисты. В Южной Речи нет информации. Там из слов слагают тосты, враки и хвалебные истории. В этом смысле речь удобнее рогов и хвостов. Она не перегружает череп и не цепляется за ветки. Еще и южане поголовно разбираются в арбузах, любят жару и умеют спорить о вещах, которых не смыслят, на языках, которых не знают. Я и сам такой, с детства деформирован. А Дашины родственники — северяне, лесные тихони. Всегда прислушиваются, не треснет ли ветка. Они знают, что от шума еда разбегается. А серый волк, наоборот, может прискакать. Голос подают лишь в крайних случаях. На любой вопрос отвечают бровями. Если их обнять, они краснеют и улыбаются, как моны лизы. И те, и эти пришли на нашу свадьбу. Слева сели мои гости, справа – Дашины. Мои сразу начали праздновать. Разлили, выпили, спели про коня и галю. Потом начались истории. Например, тетя Люда очень эмоционально споткнулась и ахнула так, что у мужчины на остановке случился сердечный приступ, и дети заплакали неподалеку. «Тетю Люду нельзя сажать в машине на переднее сиденье, она хватается за руль. Никто другой не спасет мир так же эффективно», — считает она. «Всего у меня шесть теть. Дед, — Гаврила Степанович, — хотел сына». Бабушка Анна Тимофеевна не видела связи между полом ребенка и числом попыток. Но дед однажды поборол корову и отдубасил кулачищем за непослушание. С тех пор бабушка принципиально с ним не спорила. В свободное от дедушки время она разводила кур, гусей, индюков, коров, поросят и уток. Двор был ее ковчегом. Когда мимо бежала дочь Надя, бабушка кричала «Саша, Маша, Тая, Таня, фу, Надежда, причешись!» А еще были Люда и Люба. Три пережитых войны стоили семи потопов. В зрелом возрасте бабушка ничего уже не боялась, кроме дедушки. Смеются мои тети одинаково громко. Упирают руки в бока и трясутся всем телом, клонясь в самых опасных направлениях. Сразу видно им смешно. Никаких хихиканий с закрытым ртом. Если тети плачут, то от любви. При встречах и расставаниях. От боли плакать у нас не принято. Моя кузина после драки с мужем, кузина победила, сама себе зашивала бровь, глядя в зеркало. напевала при этом, сняла решительно пиджак наброшенный. Дослушав до этого места, мама заметила, что муж у кузины дебил. Не шизофреник, слава богу. Шизофреники склонны к страшным убийствам. Мама их различает, поскольку сама доктор психологии. «Возможно, это и не свадебная история», — вдруг предположила мама. И ловко сменила тему. В детстве ей дарил конфеты один итальянский сержант. Была война, но сержант ничем не выдавал свою фашистскую сущность. Просто квартировал в хате. В далеком Неаполе у него осталась дочка. Сержант называл маму «бомбиной», рогатцей и пиколой. Бабушка итальянца жалела, говорила «хороший человек». За великодушие ей вернули мужа. Дед пришел с войны без конфет, очень недовольный. Шесть лет стрельбы и никаких обнимашек. Трудно было. Не то, что сейчас, пять сортов шашлыка на столе. Дашины родственники до этих слов просто молчали, а тут и вилки отложили. Мама не собиралась укорять. «Наоборот», — сказала она, — «хорошо все так, ешьте, гости дорогие!» Но они все равно переключились на морс. Свадьбы часто ведут толстые женщины с резкими голосами, и диким темпераментом. Я боюсь их самих, их страшных традиций и ужасных конкурсов. Я сам толстый и глупый. Зачем мне еще конкуренции? Работа тамады меж тем тяжела. Гости отлынивают от радости, в лицо называют соревнования дурацкими. Мне довелось испытать зрительское непонимание. Я ввел утренник в доме престарелых. Участники боялись моего напора и норовили не дожить до подарков. Было это в институтские годы. Сокурсницы предложили влезть в шкуру Деда Мороза бесплатно. Давай, говорят, смех и радость людям отнесем. Как назло, девчонки были хорошенькими. Дружить с такими всего за пять минут позора удачный размен, подумал я. Проклятая либидо. Декабрь выдался темным и холодным. К богадельне ходил трамвай, весь в подозрительных пятнах. Само заведение напоминало дом привидений. Иней на стенах и окнах света нет, как в фильмах, где семья покупает старинный особняк. Рядом парк, плавно переходящий в кладбище. Днем терпимо, семья бодрится. Но по ночам на чердаке слышны голоса и плач. На стенах кровавые знаки. В конце фильма папаша тихий клерк убивает топором опасного упыря. Куски грима летят прямо в камеру. «Я сам пришел в этот дом». Девочки затащили меня в чулан, нахлобучили бороду и колпак и вытолкнули на сцену. Они слабо представляли устройство праздников. Им казалось, пенсионеры пустятся в пляс, завидев студентов в валенках. И ошиблись. Я стоял, источая ужас. Зрители впитали флюид. Им тоже стало страшно. Какое-то время мы смотрели друг на друга, мечтая разбежаться. Сокурсницы зашипели из-за кулис что-то насчет песен и танцев. Дуры! Деваться было некуда, я исполнил несколько па. Без музыки, сам по себе, в родной степной манере. Не понимающие танцев люди полагают, именно так выглядит эпилептический припадок. Сказав какую-то банальность о долгом пути и пропасшей снегурочке, я ринулся в зал. Стал приставать к старушкам, даже подмигивал: Как тебя зовут, девочка? Зоя Леонидовна, стихи знаешь? Не молчи, а то заморожу! «Не боишься потрогать дедушку, который старше тебя в четыре раза?» Никогда больше я не был так похож на шизофреника из маминого рассказа. Помню, поклялся никогда и нигде больше не томодить. Но Дашины гости грустили все отчетливей. Я встал и предупредил собравшихся, что танцев не будет, зато я расскажу про Дашу. Посмотрите, какая она красивая. А ведь с утра плакала трижды, всякий раз по новому поводу. На ней сейчас мокрое платье. Не от слез. В ней нет такого запаса влаги. Ее утро началось в парикмахерской. Даша просила уложить волосы элегантно и скромно. Мастера кивнули и взбили на голове торт. С беседками, розами, жар-птицами. Все, на что в ответ решилась Даша поблагодарить, выйти и разрыдаться. Пришлось перекрашивать глаза. И огромный, с ее слов размером со стероид, обломок черной туши упал на платье. И въелся мгновенно. Полились вторые слезы. От воды с мылом пятно стало темнее и больше. За час до ЗАГСа Даша стирала платье средством для мытья старых паровозов. И плакала, конечно. На свадьбу приехала мокрая, пахнущая химзаводом. Но если не обнимать и не принюхиваться, то отличная девчонка. И давайте уже выпьем, невесте, согреться надо, — сказал я. Мои южные родственники сразу поняли, это добрая ироническая история. «В ней полно любви, и какого бы цвета ни была молодая, какие бы пупырышки ее не украшали, я очень к ней привязан». Моя сестра подхватила, рассказала об аддитивной технике смешивания цветов в живописи, прочие заспорили что-то о половой краске. Северяне просто кивнули головами. Без перспектив на драку или поломку мебели. Лишь Даша ущипнула меня под столом и улыбнулась. «Она вообще никогда не возражает». Только щиплется. Настоящий ангел. И родственники у нее отличные. Внимательно так все слушают. В общем, удачно женился.